Глава шестая. Красота залы поразила мое воображение. Даже не думала, что здесь настолько восхитительно. Высокий потолок украшает фреска с портретами правителей разных времен или лепнина с позолотой. Большие арочные окна, зеркала и колонны. В доблеска на тертом паркете отражаются люстра с горящими свечами и яркие платья девушек, столпившихся по обе стороны от центра. Я постаралась встать так, чтобы ни с кем не соприкасаться, а то мало ли кто о чем думает, не нужно мне об этом знать. Все говорили в полголоса и ждали появления монарха с его женой и свитой, а также главного виновника торжества, почетного гостя. И вот настал кульминационный момент. Церемоний объявил о появлении короля и королевы под торжественную музыку, в сопровождении лакеев, вошли мужчина в возрасте и женщина, тоже немолодая. Одеты они оказались гораздо скромнее всех присутствующих. Видимо, им не нужно производить впечатление на дальнего родственника. А вот, кстати, и он. Появился молодой человек, блондин с яркими голубыми глазами. Я сразу узнала в нем того, кого мы с тетушкой встретили на рынке, и, обомлев, открыла рот. В темно-красном камзоле с белой вышивкой он смотрится очень даже великолепно и необычно. Объявили его длинное имя, которое я снова не запомнила, и основную цель визита монаршей особы в нашу страну — установление товарно-рыночных отношений. Затем он начал говорить сам сцепив за спиной руки и гордо подняв голову. Теперь я расскажу вам немного о своей стране. За несколько дней пребывания в вашей я услышал немало слухов и легенд. Некоторые из них — полный вымысел, а некоторые имеют реальную основу. Во-первых, в наших землях нет злобных орков, которые поедают людей. Были когда-то, но их давно выдворили. «Всех до одного. Во-вторых, в моей стране действительно почти постоянно зима, но жители многомиллионного населения не мерзнут и не собираются уходить в поисках места проживания потеплей». «Как же вы отапливаете дома?» — вмешался король. «Насколько я знаю, в вашей мерзлоте практически нет лесов, одни лишь горы. Мы используем защитную купола над городами и селами» под которыми всегда тепло», — ответил принц. В зале воцарилась тишина. Казалось, будет слышно даже комара, если пролетит. «Вы используете магию?» — громко спросил король. Его голос отразился эхом от высокого потолка. По толпе прокатился ропот. У всех были удивленные и, я бы даже сказала, испуганные лица. Да если она в мирных целях. И у нас есть академии, где обучают молодых, одаренных магов. Ропот стал сильнее. Слышались отдельные фразы, такие как «Да как можно? Возмутительно! Куда смотрят инквизиторы?» Лица короля и королевы были растерянными. Видно было, что они не знают, как себя вести. С одной стороны, по нашим законам этого человека должны бы сейчас арестовать, а с другой — у родственника дипломатическая неприкосновенность. Сам же принц выглядит абсолютно спокойным, как будто знает, что поступает правильно, сказав правду, и знает, что за это ему ничего не будет. «А как насчет Инквизиции?» — спросил король, судя по тону, явно не ожидая положительного ответа. Она у нас есть. Все вновь замолчали, не веря услышанному. Принц продолжил. Только занимаются они выслеживанием и поимкой черных магов, которые вредят людям и государству. Молчание затянулось. И тут король, смягчив выражение лица, попытался улыбнуться. При этом спросил. «Надеюсь, сюда вы не привезли кого-нибудь из магов?» «Ну что вы!» Мы чтим законы и традиции других стран. В зале послышались вздохи облегчения и слова одобрения. Король, удовлетворенно кивнув, поднялся с кресла и объявил во всеуслышание Окажем нашему почетному гостю радушный прием. Любое слово или действие против него буду воспринимать как оскорбление лично мне. А теперь танцы. Заиграла красивая мелодичная музыка, и король, пригласив свою королеву, первым вышел в середину залы. Постепенно начали пристраиваться и другие парочки, а некоторые девушки, выстроившись в ряд, ждали приглашения принца. Я тоже собралась было присоединиться к ним, ведь за этим сюда и пришла, как вдруг почувствовала неприятную волну агрессии. Начала оглядываться, чтобы найти его источник, и тут кто-то сильно схватил меня за запястье. Даже не надо поворачивать головы, чтобы понять, кто это. Джеймс де Клер, И он здесь. Увидев меня, не смог сдержаться, чтобы вновь не выказать свое презрение. «Идем танцевать, красавица!» — прошептал он, приблизившись ко мне сзади и крепко взяв за талию. «Отпусти!» — проговорила я. Но он, как будто не слыша, повел меня в танце. Подкатила тошнота, как только увидела его мысли. Я даже порадовалась тому, что практически ничего не ела перед балом, а то мог бы случиться конфуз. «Отпусти!» — снова произнесла я, пытаясь оттолкнуть его. «Я уже говорил, что люблю кобылок с норовом!» — зло улыбнулся он. «Но никто и никогда не смел меня оскорблять». Я обещал, что ты ответишь за это. И время настало. Он, делая танцевальные движения под звуки музыки, начал активно двигаться вместе со мной к выходу. То, что он задумал со мной сделать, пробежало в сознании ускоренной кинолентой. Запланировал похитить и... Затем выставить эту ситуацию перед моими родными так, что я сама захотела. Естественно, они ему не поверят. Но чтобы скрыть позор, будут уговаривать жениться. Стало противно и страшно. Я еще сильнее начала упираться. Хотела пнуть его в пах, но почему-то не смогла этого сделать. Тело меня не слушалось. Что происходит? Остается только кричать. Но я как онемела. Возник резкий упадок сил. Даже показалось, что вот-вот потеряю сознание. Джеймс уже удалось подтянуть меня к выходу. Одним рывком он подхватил меня и вынес в открытые двери. «Помогите!» Очень тихо и с великим трудом прохрипела я, протягивая руки к одному из лакеев у входа. Но тот сделал вид, что не заметил. Наверное, служащим во дворце не привыкать видеть подобные сцены. Они считают, что таким образом молодежь развлекается. Неся меня на руках, довольный своей удачей, лорд побежал к лестнице и неожиданно резко остановился, как будто наткнулся на внезапно возникшие препятствия. «Куда так спешим?» — услышал я знакомый голос. С трудом повернув голову и сфокусировав взгляд, я узнала принца и тоже попыталась сказать «Помогите!» Но даже рта не смогла раскрыть. Зато хорошо ощутила, как испугался Джеймс, и у меня появилась надежда, что он отпустит. Лорд поставил меня на ноги, при этом продолжая прижимать к себе. Бессовестно солгал. «Я и моя невеста спешим уйти отсюда». Я опять не смогла возразить, хотя пыталась. Даже удалось открыть рот, но не произнесла и звука. «Вот как! Но ведь праздник только начался!» Неважно, мы хотим побыть наедине, с трудом скрывая раздражение, ответил Джеймс. Судя по несчастному лицу девушки, она этого не хочет, сказал принц, не отрывая от меня взгляда. Вы ошибаетесь, громко возразил лорд, потеряв терпение. Затем, взяв мое лицо за подбородок, повернул к себе и с наигранной улыбкой спросил. Правда, дорогая? Мне захотелось плюнуть в его наглую рожу. Но опять же не смогла. От бессилия из моих глаз потекли слезы. «Хватит ломать комедию, отпусти девушку!» Строгим тоном проговорил принц. Джеймс нехотя убрал руку Стали, и как только усилием воли я смогла сделать шаг от него в сторону, меня тут же отпустила. Стало так легко и свободно, даже задышала легче. С негодованием я посмотрела на этого гада, и хотела наброситься с кулаками. Но предпочла не делать этого, иначе опять придется приблизиться. Джеймс скривил недовольную гримасу от того, что план провалился. Я снова ощутила волну презрения, исходящую от него. По его взгляду стало ясно, что это не конец. Он еще будет пытаться мне отомстить. Я стала для него чем-то вроде идеи фикс. Целью — которую он будет маниакально преследовать. Дальше произошло следующее. Почетный гость одной рукой схватил лорда за ворот Сюртука, а другой вытащил и снял с его шеи какой-то медальон на золотой цепочке, затем отпустил его и, продемонстрировав ему этот предмет, произнес. «А вот за это в вашей стране сжигают на костре. Не так ли?» Джеймс стал бледным, подобно привидению. Попытался улыбнуться и начал оправдываться. «О чем вы? Это просто украшение. Я из северных земель. Хорошо вижу и чувствую магию». «Вы не докажете», — осколобился Джеймс. «Сейчас он пытается казаться храбрым и уверенным. Но я-то чувствую его страх и желание выкрутиться». «У меня есть свидетель», — посмотрев на меня, ответил принц. Я согласно кивнула, а у Джеймса нервно задергалась щека. Либо он снова пытается улыбнуться, заикаясь, проговорил. «Давайте забудем это недоразумение». «Забудем, если извинишься». Лицо лорда задергалось сильнее. Я даже испугалась, что сейчас с ним произойдет приступ эпилепсии. Он сделал шаг в моем направлении, а я инстинктивно отпрянула и выпалила. «Не нужны мне твои извинения, убирайся! И больше никогда не попадайся на глаза!» Джеймс замер и вопрошающе посмотрел на гостя. Принц ответил. «Ты слышал пожелания дамы? Выполняй!» На прямых ногах, подобно роботу, лорд направился к лестнице и, как только ступил на первую ступеньку, побежал быстро вниз. Споткнулся и упал, прокатился до самого конца. Покряхтывая, как старик поднялся, обернулся на нас и поковылял прочь. — Спасибо, — обратилась я к принцу, — если бы не вы, закрыв лицо руками, я принялась плакать. Почувствовав его руки на своих плечах и перестав реветь, я посмотрела на него, пытаясь понять, почему не вижу его мысли. «Не переживайте, все позади. В любом случае, эта вещь...» Отпустив меня, показал медальон, что отобрал у Джеймса. «Не смогла бы подавлять вашу волю долго. Работа слабого мага, так что действия бы ее хватило только минут на десять, не более». За это время он бы даже из дворца выйти не успел. К тому же у главных ворот дежурит ваша тетушка. Уж она бы точно вас не пропустила. Я нисколько не удивилась, услышав новость про тетю. Она, если придется, будет караулить меня до самого утра. «Но здесь наверняка есть и другие выходы», — посмела я возразить. «Есть, но возле них дежурят мои люди». Я невольно улыбнулась. Он ответил мне тем же. Послышались звуки медленной мелодии. Принц подставил мне локоть и вежливо произнес. «Надеюсь, не откажете мне в танце?» Видя мою нерешительность, добавил. «Хотя бы в знак благодарности». К этому моменту я уже окончательно успокоилась и стала чувствовать себя гораздо лучше. Взявшись за его локоть, ответила С большим удовольствием, Ваше Высочество.